Они вошли в темные сени, Васятка наткнулся на что-то и сказал «Ох ты!». Платон Ильич с трудом различил в темноте две большие бочки, тачку и какой-то хлам. У хлебовоза в сенях пахнуло почему-то пасекой, ульями, пергой и воском. Этот летний милый запах никак не вязался с февральской метелицей. С трудом пробравшись к обитой мешковиной двери, васятка отворил ее, прихватив один из саквояжей подмышку шагнул через высокий порог. «Здравствуйте вам!» Доктор вошел за ним, уклонившись от притолоки. В избе было чуть теплее, светлее и пустыней, чем в сенях. Горели дрова в большой русской печи. На столе одиноко стояла деревянная солонка — Лежала коврига хлеба под полотенцем, темнела одинокая икона в углу, и сиротливо висели вставшие на половине шестого часы ходики. Из мебели доктор заметил лишь сундук да железную кровать. — Дядь Козьма! — позвал Восятка, бережно опустив саквояжи на пол. Никто не отозвался. — Нечто на двор пошел? Васятка обернул к доктору свое широкое веснушчатое лицо со смешным, словно облупленным розовым носом. — Чего там? — раздалась на печи показалась взлохмаченная рыжая голова с клочковатой бородкой и заспанными щелками глаз. — Здоров, дядь Козьма! — радостно выкрикнул Васятка. — Тут вот доктору в долгое приспешило, а казенных на станции нету-ти. — — И чего? — почесалась голова. — А вот свез бы ты его на самоходе-то. Павел Ильич подошел к печи. — В долгом эпидемия. Мне непременно надо быть там сегодня. Непременно. — Эпидемия? — хлебовоз протёр глаз большими заскорузлыми пальцами с грязными ногтями. — Слыхал про эпидемию. — Завчера на поште в Хапрове говорили. «Меня там ждут больные! Я везу вакцину!» Голова на печи исчезла, послышалось кряхтение и скрип ступенек. Козьма спустился, закашлялся, вышел из-за печи. Это был малорослый, худощавый и узкоплечий мужик, лет тридцати, с кривыми ногами и непомерно большими кистями рук, какие случаются часто у портных. Лицо его, востроносое, заплывшее со сна, было добродушным и пыталось улыбнуться. Он стоял босой, в исподнем перед доктором, почесывая в своей рыжей, взъерошенной шевелюре. — Вакцину! — произнес он уважительно и осторожно, словно боясь уронить это слово на свой старый, и истертый, щелястый пол. — Вакцину! — — повторил доктор и стянул с головы свой лисий малахай, под которым ему тут же стало жарко. — Так ведь метель, барин! — перхуша глянул в подслеповатое окошко. — Знаю, что метель. Там больные люди ждут! — повысил голос доктор. Почесываясь, перхуша подошел к окошку, обложенному по краям рамы пенькой. «Я вон нынче из за хлебом не поехал!» Он смахнул пальцем Проталину, проступившую в оконном инее от печного огня, глянул. «Ведь не единым хлебом жив человече, так?» «Сколько ты хочешь!» — потерял терпение доктор. Перхуш оглянулся на него, словно ожидая удара, Молча пошел в угол справа от печи, где на лавке и полках стояли ведра, крынки и печные котлы, взял медный ковш, зачерпнул из ведра воды и стал быстро пить, дергая кадыком. — Пять целковых! — предложил доктор таким угрожающим тоном, что перхуша вздрогнул. И тут же рассмеялся, отирая рот рукавом рубахи. — Да на что мне? — он поставил ковш. Огляделся. — Я это... Я аж печь затопил. — Там люди гибнут, — выкрикнул доктор. Перхуша, не взглянув на доктора, почесал грудь, сощурился на окошко. Доктор смотрел на хлебовоза с таким выражением своего носатого напряженного лица, словно был готов его избить или разрыдаться. Перхуша вздохнул, почесал шею. — Слышь, малой! «Ты тогда того...» «Чего?» — раскрыл рот, не поняв Васятка. «Ну, посиди тут, а как прогорит, заложишь трубу». «Сделаю, дядя Козьма». Васятка скинул с себя полушубок, свалил на лавку и сел рядом. «У тебя самоход? Какой тяги?» — спросил доктор с облегчением. 50 лошадок». «Хорошо, часа за полтора и доберемся до долгого». А назад поедешь с пятью целковыми. «Да полно, барин!» С улыбкой махнул перхуша своей большой, клешнеобразной рукой и хлопнул себя по худым ляжкам. ладноть ть пойдем запрягаться!» Он скрылся за печью и вскоре вышел в серой шерстяной кофте, грубой вязки и ватных штанах, подтянутых солдатским ремнем высоко, почти на груди, Из пары серых валенок под мышкой. Сев на лавку рядом с восяткой и, кинув валенки на пол, стал быстро наматывать портянки. Доктор достал папиросу и пошел на воздух. Там было все то же. Серое небо, пурга, ветер. Хутор словно вымер. Ни человечьего голоса, ни собачьего лая. Стоя на крыльце и втягивая бодрящий папиросный дым, Платон Ильич уже думал о завтрашнем дне. Ночью вакцинирую, а утром пойдем на кладбище, глянем могилы. Лишь бы карантин не подвел по такой погоде, а то проберется какой-нибудь сквозь облогу, а потом ищи ветра в поле. В Митино два кольца облажных и то не помогли, прорвались, покусали. Интересно... Там ли уже Зильберштейн? Эх, бы там! В четыре руки вакцинировать с подручней. Мы бы с ним за ночь по всей деревне прошлись. Нет, не доберется он раньше меня из усох. Там, почитай, 40 верст. Да по такой погоде. Вот повезло с этой метелью. Перхуша, тем временем обувшись, накинула себя небольшой черный тулуп, подпоясал его кушаком, заткнул за кушак рукавицы, наклобучил шапку, взял со стола ковригу, отрезал от нее краюху, сунул за пазуху, отрезал еще ломоть, откусил от него, пожевал, подмигнув сидящему на лавке в осятке. Рот бы чайком попарить, да неколи. Ишь как разорался, эпидемия! «Откуда ж он прикатил-то?» «Кажись, с репешной!» Восятка протёр глаз кулаком. «На почтовых! Ямще казенной! Сразу спать залег!» «Чего ж им не спать-то казенным?» Перхуша прощально заглянул в печку, шлепнул Восятку по голове и, жуя с куском ржаного хлеба, пошел на задний двор. Двор хлебовоза был так же неказист и стар, как и изба. Кособочился пристроенный в хлев, неаккуратно громоздились кладни дров, поодаль стоял синик, с проломившимися и наспех прикрытый жердинами и соломой крышей. Неподалёку чернела рига, в которой по всему ее виду вряд ли могли молотить последние года четыре. Зато маленькая, похожая на баньку конюшня была новорубленной. крытая широкой дранкой с хорошо проконопаченными стенами с двумя утепленными окошками. Рядом с ней, под заснеженным навесом, стоял и самокат. Загребая снег валенками своей кривоногой и быстрой походкой, перхуша подошел к конюшне, сунул руку за пазуху, нашарил у себя под рубахой ключ на шнурке, вытянул и стал отпирать висячий замок. За дверью послышался прерывистый резкий звук, словно застрекотал крупный сверчок, и сразу же еще три таких же звука, потом еще, еще, и вдруг, словно рой сверчков, громко и настойчиво застрекотал на все лады, и тут же в хлеву хрюкнул Боров. В конюшне застрекотали сильнее...